Глава восьмая, в которой приходят приятные новости и снятся кошмары. Снилась мне откровенная дичь. По моему дому ходил Леонид Каневский и в свойственной ему манере брал в руку то один предмет, то другой и рассказывал про вещички всякие ужасы. Вот точно такое же совое из мыльного камня был избит до полусмерти в одном из районных отделов милиции города Минска сантехник Ивашенко, которого следователь по особо важным делам Солдатович вынуждал признаться в серии убийств молодых женщин и девушек на трассе Минск-Гомель между деревенькой Шабаны и Марьиной горкой. Именно здесь, под Шабанами, во время немецкой оккупации располагался один из самых жутких лагерей смерти Трастенец, и именно здесь началась череда до страшных смертей в далеком 1976 году. Я проснулся, отлепил голову от подушки и глянул на сову. Сова была в порядке. Никакого Каневского, конечно, в наличии не имелось, а потому, перевернув мокрую от холодного пота подушку на другую сторону, я попытался снова уснуть. «25 сентября 1979 года...» В лесополосе, недалеко от населенного пункта Обчак, было найдено тело молодой женщины. Гостья столицы собиралась попасть к своей родственнице, которая проживала в Гомельской области и решила не терять времени, ожидая поезда. Она избрала в качестве способа путешествия автостоп, ловила попутку на трассе. 24 сентября вечером ее видели в последний раз, садящейся в машину с надписью «Техпомощь». Бабушки, продававшие автомобилистам грибы у обочины, рассказали. Села на переднее сиденье добровольно, улыбалась. Молодая мать двоих детей явно не могла предполагать, что согласившийся ее подвести прилично одетый и вежливый мужчина окажется тем самым минским душителем. Коневский строго посмотрел мне в глаза. Почерк был все тот же. Вот точно таким же брючным ремнем, только не таким и другим. Маньяк... А Ать! Ярвком сел на кровати. «Что за хрень? Нервишки? Станешь тут нервным?» Я встал, нашарил выключатель, зажег свет. Никакого Каневского. Ясное дело, какого ему хрена в Дубровице делать? Он в театре на Малой Бронной в Москве сейчас роли репетирует. Хотя вряд ли в три-то часа ночи. Спит, небось, спокойно Леонид Семенович с женой молодой в обнимку. И никакие ему геры-белозеры не снятся». Пришлось пойти в ванную, умыться, глянуть в зеркало на родной импозантную белозеровскую рожу. Да, Гера был не в лучшей форме. Красные глаза, мешки под глазами, черты лица заострились. Точно, надо нервы лечить, валерьянки попить, что ли. А потом меня как громом ударило. Это ведь не художественный фильм. Это следствие вели... Минский душитель – реальный персонаж, и орудовал он как раз в эти годы, прикончив десятки женщин с 1971 года по 1985 год. Вместо него сажали, расстреливали и пытали невинных людей. Я кинулся наверх, в свой штаб, и стал лихорадочно записывать все, что мне приснилось, и еще кое-что всплывающее по ходу в памяти». Отчество у этого урода было странное, это я точно помнил. Мифодиевич, Эрнестович, Эрастович, что-то такое. Работал в каком-то совхозе, состоял в добровольной дружине, кажется, даже командиром отряда. Помогал сам себе искать жена, дети, машина, техпомощь. Жил под Минском, как раз на том самом участке трассы. Понятия не имею, какой населенный пункт. Такие сведения – это много или мало? Вспомнил еще фамилию следователя из прокуратуры, который в итоге раскрыл дело. Истомин. Группа крови у маньяка первая. Там была какая-то история, как раз про брючный ремень с остатками крови, который к делу почему-то не пришили, или как это называется. «И что мне было делать? Что я вообще мог сделать?» «На самом деле многое. Я мог пойти к Привалову, к Соломину, сказать, что поступила анонимка, попросить помочь хотя бы информацией. Мог поехать под Минск, присмотреться к тамошним совхозам, найти чертов уазик Буханку с надписью «Техпомощь». Но вот, допустим, я найду его. И что дальше? Убить? А ну как ошибусь? Я знать не знаю, что, где и когда произойдет. Верить сну и ожидать его там 24 сентября – это можно». Но ведь и моя собственная память могла так выстрелить, дать подсказку. А если нет? Если не будет там ничего 24 сентября. Эффект бабочки опять же. Сидит он сейчас, интервью товарища Юговой с Герой Белозером читает в Комсомолке. Лень сволочи этой, на людей охотятся, газетку еще не досмотрел. Точно, он маскировался под грабителя, снимал ювелирку, жене дарил. Примерный семьянин, однако. Так что, в принципе, доказательства будут. Надо, надо что-то делать. Да и слова Каневского про молодую мать двоих детей, гостью Минска, у которой родственница в Гомельской области проживает, меня как-то напугали. Мало ли на свете совпадений, но все-таки, все-таки. Я уснул за столом, и никакой Леонид Семенович мне больше не снился. Снилась Тася в красном платье в свете фонаря на танцплощадке. Очень красивая. «Телеграмма, Белозер, телеграмма вам!» Кто-то клямкал калиткой. «Я оставлю в ящике. Телеграмма из Мурманска!» Я мигом проснулся, попытался вскочить. Ударился коленком о стол, головой о лампу, мизинцем о ножку стула. И таким образом, матерясь и забывая, и проклиная дурацкую манеру засыпать за столом, сбежал на первый этаж и, как был босиком, выскочил во двор. Бланк белел за стеклом почтового ящика. «Лечу, Минск, завтра, ТЧК». Раубичи. Обмену опытом. ТЧК. Остановлюсь. гостинице спорткомплекса. ТЧК. Тася. Ого! Вот это новости! Тася! Минск! Завтра! А завтра это завтра или сегодня? А сегодня у нас 22 сентября. Зараза! — Сергей Игоревич, доброе утро, мне нужен... Ворвался я в кабинет к шефу и растерянно остановился. — Отпуск? Здравствуйте, Татьяна Ивановна, простите, что врываюсь. — Быстро не это. Сколько дней прошло? Четыре? Пять? Светлова сняла очки, отложила свежий номер маяка в сторону и улыбнулась. Мягко, как обычно. — Я все на вас не на удивляюсь, Белозор. Вы сам не свой, как из Москвы вернулись. В отпуск хотите? После двадцать шестого вас устроит? Я похолодел. «А что двадцать шестого?» «Так вы забыли?» «Кто там в Минск в состав делегации от Гомельской области напросился?» «Мне вчера шестипал и телефон оборвал. Подайте ему Белозера, и все тут». «Так...» «Совсем по-белозеровски сказал я. Тогда все не так страшно. Мне просто позарез нужно быть в Минске уже сегодня». «Вот как? Какое то срочное дело?» — удивилась Светлова. «Очень. Телеграмма утром пришла. А можно вы мне в отпуск, а я своим ходом в Дом печати доберусь? Ну, чтобы не централизовано. Тогда я и свои дела успею, и Шестипалова увижу». «У вас доклад, вы не забыли? Успеете подготовиться?» Она протянула мне бумажку, где аккуратным почерком была написана тема. «Актуальные вопросы развития региональной прессы на примере новой полевой журналистики». Докладчик Белозеров ГВ, редактор отдела городской жизни газеты «Маяк». «Да!» – мой голос подвел, подпустил петуха в самый неподходящий момент. э успею, наверное». «Ну-ну, Гера, вы умница. Все у вас получится. Идите к Алене, пишите заявление. Сколько вам дней надо?» «Ну, понятно. Вы в этом году еще не отдыхали, поэтому смело пишите на двадцать. Если управитесь раньше, оформим вам отзыв из отпуска. Нужно будет больше, напишите еще на десять дней за свой счет. Дату не ставьте». «Не человек. Золото. Я ей так и сказал». Козлик нужно было заправить. До да Минска путь не близкий. Боялся я в больших городах водить. После наших просторов обилие транспорта и людей настораживало. Но по пригородным совхозам на автомобиле гонять оно всяко практичнее. С такими мыслями я вышел из редакции и направился к стоянке. Издалека увидел мясистый Круп Анатолича, который увлеченно копошился под капотом служебной машины и невнятно что-то бормотал. Я не стал отвлекать водителя и сел за руль. Все необходимое было у меня в багажнике, потому медлить не стоило. Меня ждет столица, меня ждет Таисия. Ключ повернулся в замке зажигания, двигатель заурчал, и что-то мне в этом звуке показалось странным. С другой стороны, нервы не к черту, может и вправду показалось. Я тронулся с места, проехал метров десять и вдруг услышал голос Севаконя. «Сахар! Гера, сахар! Стой!» Игнорировать его было бы несусветной глупостью, а потому я остановился и открыл дверь. «Что там, Анатольевич? Какой к черту сахар?» куро вот тупая! Я думаю, чего она тут терлась?» «Из окна заметил, ходит вокруг твоего козлика, петли нарезает. А сейчас ты отъехал, я увидел, там целая горка сахарного песку на асфальте». «Ну-ка, погоди!» Я заглушил мотор и следом за севаконем подошел к крышке бензобака. Шофер потыкал пальцем и попробовал кончиком языка. «Стерва! Насыпала тебе в бензобак сахару!» «Дура! Кина насмотрелась! Сахар в бензине не растворяется! А вот если вода в бак попадет, беда будет! Ты куда собрался?» «В Минск!» — обреченно сказал я. «Хрена теперь ты на машине туда поедешь! Надо бак почистить, фильтр поменять!» Я пытался понять, как быть дальше. А потом медленно выдохнул. Оно, вообще-то, все к лучшему. К соломину то я и так не сходил. Поперся бы на шару, много бы навоевал. Без прикрытия в таком деле нельзя. Тот же следователь по особо важным делам, Солдатович. Фигура инфернальная. Ладно, черт с ним, поеду на поезде. Анатолич, есть кому козика отогнать? За десятку хватит? За десятку я тебе сам все сделаю. Давай ключи и езжай в свой Минск. «Не дергайся!» – расцвелся его конь. «А курви этой я бы на твоем месте под хвост надавал так, чтобы ходить два дня не могла. Будем называть вещи своими именами. Красивая она женщина, хоть и падла. У баб дурь в голове лечится таким образом лучше всего. Проверенное средство!» Я даже и спрашивать не стал, кого именно он имел в виду. «Таких красивых курв с дурью в башке только одна на весь дом культуры и водилась. Да и хрен с ней!» Доставь из багажника рюкзак и, распихав по карманам мелочевку, я положил в загрубевшую ладонь Анатольевича ключи и десятку. Хлопнул его по плечу и зашагал в сторону РОВД. «Какое мать твою наитие, Белозор! Ты охренел? Ты понимаешь, что это не наша вотчина?» Привалов, кажется, готов был меня придушить. Ну, так свяжите меня с теми, чья это вочина. Ну, не могу я такие звонки игнорировать. А вдруг правда? А вдруг найду, гада? Я не прошу вас опергруппу мне выделять. Я сам проверю, как только стопудовые доказательства найду. Скажу, мол, о дружинниках материал собираю, то все. Удостоверение журналиста у меня есть. А что газета, черт знает какая. К этому никто присматриваться не будет. Для столичных жителей все, что за Минской кольцевой, одна херня. «Что Дубровица, что Сославль?» «Ну, послушайте, вы ведь не можете не знать, женщины гибнут, а вдруг и вправду маньяк?» «Вдруг? Там такие тигры это дело расследуют, что...» «Ладно, я позвоню Петьке, предупрежу, что ты там орудуешь». замначальника начальника Угро тоже хищник, не из последних, но если то, что ты про Солдатовича говоришь, правда, то я даже не знаю, получится у него тебя прикрыть или нет». Ты там особенно не лезь, хотя кому я это говорю? Припас-то у тебя с собой?» Я хмыкнул и положил на стол два алюминиевых кастета. «Спрячь, дебил!» Привалов обеими руками почесал голову. «Божечки! За что мне все это? Так кто, говоришь, позвонил?» «Да бабуля какая-то, сама у внучки под шабанами живет, вроде как грибочками торгует». «Бабуля? А может, маразмы у нее?» «С комиссионкой тоже маразмы были, а потом вон оно, как оказалось...» «Так, ладно. С прокурорскими я тоже поговорю. Может быть, если Солдатович действительно так зверски лажает, нам удастся еще и...» Увидев, что я навострил уши, он пригрозил мне волосатым пальцем. «Смотри мне! Погоди-ка, а про Солдатовича тоже бабка нашептала?» «Ой, темнишь ты, гера!» Я только отмахнулся, сурово насупившись, зажал плечом трубку красного телефона, полковник принялся по памяти набирать номер. Как работал межгород у милиции, я понятия не имел, но через секунд тридцать полковник уже хрипло хохотал. «Да, энтузиаст вот такой! Может, читал статью про браконьеров?» «Да, и про кладбище тоже он. Нормальный он. Видишь, ко мне сначала пришел. Самодеятельность не хочет разводить. Ну, ответственный человек». Заноза в заднице, именно. Прошвырнется там по совхозам, в районе Шабанов. Участковых по-тихому предупреди, может, с чего и нароет. Если у прокурорских это дело перехватим, сам понимаешь. Ну а что, Солдатович, на всякую хитрую жопу есть болт с левой резьбой. Главное, сволочь эту прищучить, если и вправду серия. А нет, так мы ничего не теряем. Охота Белозеру круги по сельской местности нарезать? Пускай, нам-то что. Ладно, Петя, давай. Номер твой я ему дам. Если что-то нароет, тебе первым делом. Да-да. Привалов положил трубку и утер под солба. Шуруй свой Минск, Робин Гуд, сраный. Я не Робин Гуд, я Гай Гизборн. Хрен вали уже. И на вот номер телефона. За зря не названивай. До поезда было еще полно времени. Я успел купить билеты, зайти в Белый Аист за чебуреками и бахнуть кружку пива с местными завсегдатаями. Некоторые из них знали меня в лицо, а потому пришлось выслушивать истории про ямы на дорогах, криво оборудованные контейнерные площадки и вандалов, которые поломали верхушки яблонек у шестой школы. Я предупредил, что уезжаю в Минск, но пообещал, что как вернусь, займусь. «Давай, белозорчик, на тебя вся надежда!» Сипел небритый мужик потертого вида. Покажи им куски, ну мать, я маяк даже выписал, чтоб тебя читать. Ой, того уходи не выписываю, но на работе читаю. Сильно я тебя уважаю и Светлову, и Шкловского. Он про футбол пишет отлично. Я как на матч не успею, всегда стараюсь почитать. Э -э Его товарищ толстый любитель жареного гороха, кажется, забыл, что хотел сказать. Вот оно, народное признание. Маяк – любимая газета «Дубровчан». В сегодняшний номер маяка у моей соседки по купе была завернута жареная рыба. Кажется, лещ, рыбные запахи, чавканье и звук выплевываемых косточек заполнили собой все невеликое пространство. И я даже стал жалеть, что не согласился на верхнее боковое в плацкарте. Но белозеровские габариты практически не оставляли выбора. Единственным положением, в котором я, Гера, мог уместиться на боковом месте, была поза эмбриона. А это грозило болями в спине и затекшими конечностями. Так что пришлось взять купе, в котором нам теперь предстояло коротать время втроем. Мне, Лещу и полной женщине. «Товарищ, вы не стесняйтесь, пробуйте рыбку!» Благожелательно сказала тетенька, активно шевеля прилипшим к верхней губе рыбьим плавником. Это мой муж поймал, буквально утром, а я вот полчаса назад пожарила, еще тепленький. Она вытерла ладонью рот, а потом ладонь вафельным полотенцем. Э, спасибо большое, я лучше чайку у проводницы возьму, замахал руками я. Ой, у них не чай, а сплошное сено. Хотите, у меня Иван-чай в термосе, с щебрецом. Какая, однако, заботливая тетенька. Тогда с меня пряники, полез я в рюкзак. Иван-чай я до сего момента не пробовал и, честно говоря, теперь был приятно впечатлен. Да и собеседницей она оказалась интересной. Не каждый день на пути встречаются вафельщик, карамельщик, бисквитчик и конфетчик в одном лице. Оказывается, такую специальность в Гомельском железнодорожном колледже можно нынче получить. А я ее пряниками удивить хотел, наивный. Кажется, профессия сплошь сладкая, а кушает жареную рыбу. В общем, несмотря на использованную в качестве упаковки для леща любимую газету «Дубровчан», вечер прошел не так уж и плохо. Да и ночью Каневский мне не снился. Снился лещ в поварском колпаке и переднике. Он стоял на хвосте у печки и пек вафли в вафельницы «Золотой ключик», на которой была выбита цена 4 рубля 80 копеек.